Глава 13. Домой они добрались с большим трудом. Машина постоянно застревала в сугробах. Дронго предложил Эдгару остаться у него дома, и они провели ночь в его квартире. Он подробно рассказал другу о своём разговоре с Лиханосовым. "Думаешь, он говорил правду?" уточнил Вайдаманец. "Может, он и есть убийца? Я видел, как он волновался." Каким бы он гениальным актёром не был, так сыграть невозможно. Нет, он искренне переживал, и его поведение можно понять с точки зрения человеческой психологии, всё абсолютно правильно. Он торопился получить свои деньги. Но зато теперь у нас появились более конкретные подозреваемые. И это румынский посол Тудор Брескану и его обворожительная супруга Илонна. Почему именно они? Ведь на этаже оставались еще и две другие пары. Царедворцев не стал бы доверять такой секрет Виолетте, иначе попал бы от нее в полную зависимость, как и Харазов, который должен был пробежать довольно приличное расстояние до дверей Пашкова и обратно, успев убить его и стереть отпечатки пальцев. Учитывая, что он готовился перейти в компанию Пашкова, это убийство выглядит не просто глупым, но и не логичным. Был ещё турелин, но после рассказа Марика Лиханосова с него можно снять всякие подозрения. Он пытался подслушивать, а к дверям подошёл только тогда, когда услышал крик певца. А если он и есть убийца, вернулся на место, чтобы забрать нож и услышал, что в комнате кто-то есть, тогда зачем он не забрал его сразу, а только стёр следы? Нет, убийца был достаточно осторожен. Он открыл окно и стёр следы сорудия убийства, оставив нож рядом с телом, чтобы создать впечатление случайного грабителя. Туре лин трус, но не убийца. На этаже оставался в одиночестве ещё Тудер Брискану, согласился Вайдаманис. Вот именно. Он мог дождаться ухода Юлонны и пройти в комнату Пашкова. И самое главное, что он не связан с Пашковым никакими финансовыми или другими проектами. А вот из-за жены он мог его ненавидеть, зная, что она пыталась выйти замуж за этого бизнесмена. Можно построить схему, при которой она постоянно упрекает мужа в финансовой несостоятельности, намекая на Пашкова, с которым могла бы жить более роскошно. такие сравнения могут превратить в Отелло и самого спокойного мужчину. Вот тебе и конкретный мотив, тем более что он знал о её прежних связях с Пашковым. Остаётся и сама Элона. С этим вообще всё понятно. Уязвлённое самолюбие, разочарование в возможность мести. Она мне сказала, что впервые в жизни проиграла, когда он предпочёл Киру, отвергнув её. Красивая женщина могла не простить подобного оскорбления, но пока это всё только умозрительные заключения. Я легко могу их опровергнуть. Послу не нужно было убивать Пашкова хотя бы потому, что он точно знал, на ком именно женится. Их секретариат и собрала ему нужные сведения о прошлом Илоны Романеску. Тем более, что она из Молдовии, где уже давно и открыто работают румынские спецслужбы. Если он знал, на ком женится, то какие могут быть претензии к Пашкову, не говоря уже о том, что у европейцев не так развито чувство собственности на женщин, как, например, у кавказских народов. Там потерявшая девственность женщина вообще не может рассматриваться в качестве верной жены и матери детей, хотя и у них нравы давно уже меняются. Теперь насчёт Илоны. Зачем ей убивать Пашкова? Что за глупая месть спустя столько лет? Рисковать своим положением в обществе, своей репутацией, карьерой мужа, чтобы наказать обидчика, который несколько лет назад выбрал другую. Слишком неправдоподобно. Для убийства нужны более веские мотивы, более серьёзные основания. Самое печальное, что после этого преступления посол и его супруга будут вынуждены покинуть Москву навсегда. А это для Илоны настоящая трагедия. Они разговаривали до 4 часов утра, прежде чем отправились спать. Утром в 11 дронго позвонил следователю Тихомолову. Доброе утро, Анатолий Максимович. Позвонило узнать, что у вас нового. Экспертиза установила, что из окна выпрыгнул мужчина среднего роста и довольно слабого телосложения. Нашли даже пуговицу, которую он выронил. Сейчас пытаемся определить, какой у него мог быть костюм. Значит, убийца всё-таки выпрогнал в окно. Похоже, что да. Мы ищем среди охранников соседних коттеджей и водителей, которые могли быть в тот день в посёлке. А какие новости у вас? Я побеседовал почти со всеми, осталась только вдова погибшего. Пока есть некоторые намётки, но ничего конкретного. Вы считаете, что можно установить истину только разговаривая со свидетелями? Добродушно поинтересовался Тихомолов. На наших следователей работают лучшие экспертные группы и лаборатории. Мы проводим столько анализов, подключаем психологов, аналитиков, специалистов различного профиля, не говоря уже о задействованных информационных центрах и всей агентуре милиции, о которой обычно не говорят. И даже у нас не всегда бывают успешные результаты. Извините меня, господин Дронга, но времена частных детективов давно прошли. Сейчас 21 век, век науки и техники. А я продолжаю верить в силу человеческой мысли, возразил Дронга, и всё ещё считаю, что при личном контакте с человеком можно узнать гораздо больше. Свидетель часто сам не подозревает о том, что именно он видел, не говоря уже о том, что он может сознательно уводить следствие на ложный путь. Поэтому я пользуюсь своими методами. Успехов, пожелал ему Тихомолов. Вам больше ничего не нужно? Пока нет, спасибо. Если будет нужно, я вам перезвоню. Он положил трубку и задумчиво произнёс: Он прав, действительно век науки и техники. Только никто ещё не сумел создать компьютер, равный человеческому мозгу, нашей интуиции, опыту. Компьютер, пока не научился отделять полулож от полуправды, различать интонации в голосе, эмоциональный фон. И пока такие компьютеры не созданы, старые сыщики ещё будут нужны. Он позвонил Кире, услышав незнакомый голос, попросил позвать к телефону госпожу Пашкову. Через некоторое время она взяла трубку. Доброе утро. Примите мои соболезнования, начал Дронга. Вас беспокоит эксперт по вопросам преступности Дронга. Меня попросили быть консультантом в деле расследования убийства вашего супруга. Мы могли бы с вами увидеться. Я не в том состоянии, чтобы сейчас видеть кого бы то ни было, призналась Кира. Это касается расследования убийства вашего мужа. Настойчиво повторил Дронга: "Мне казалось, что вы должны быть лично заинтересованы в успешном раскрытии этого ужасного преступления". "Конечно, заинтересована, но я так устала. Когда вы хотите приехать? Немедленно. Где вы живёте?" "Мы недавно купили дом в Гранатном переулке", сообщила Кира. "Переехали только несколько месяцев назад. Дом номер 8. Приезжайте". "Хорошо. Буду у вас через час. Дронго обернулся к Вейдеманесу. Набери мне адрес этого дома. Кажется, я читал о нем в Коммерсанте. Вейдеманес набрал адрес, прочитал информацию и тихо присвистнул. Элитная постройка. Два очень дорогих дома в городе. Цена квадратного метра от тридцати до пятидесяти тысяч долларов. В доме номер шесть, например, всего двадцать семь квартир. площадью от 200 до 800 м. Перечислять какие там навороты или не стоит? Не стоит. Могу себе представить. Значит, самая дорогая квартира там может стоить до 40 млн долларов, быстро подсчитал Дронга. Солидно, даже слишком солидно. Судя по всему, там не просто элитная недвижимость. Интересно. Сколько стоит новая квартира Пашкова в доме номер 8? Раздался звонок мобильного телефона Войдоманица. Выслушав сообщение, он обратился к Дронго. Звонит Леонид Кружков. Номер телефона вдовы Леонтовича он нашел, и еще он узнал насчет финансового положения компании Царедворцева, о чем ты просил. У них за прошлый год прибыль выросла на двадцать два процента, рекордные показатели. Поэтому дочка сидит в компании и не дает отцу даже дышать. покачал головой Дронга. Боится потерять свои миллионы. Только если она так активно будет мешать отцу, он действительно потеряет гораздо больше. Запиши номер телефона. Мы позвоним в Довелионтовича, когда я закончу разговор с Кирой Пошковой. Какой оборот фирмы мог быть у самого Пошкова? Мы точно узнали, ответил Вайдаманис. Оборот был уже за 100 миллионов долларов. А чистый доход за прошлый год больше 6 миллионов. Можешь себе представить его доходы за прошлые годы до финансового кризиса, если он покупает квартиру в таком месте. Представляю, как переживает его вдова. Потерять такого мужа в самый разгар его взлёта. Я поеду к ней, сообщил Дронга. А ты позвони и договорись о встрече с вдовой Леонтовича. Сразу после похороных я постараюсь заехать к ним. В гранатном переулке дежурный долго проверял его документы, звонил хозяйке квартиры. Затем к нему приставили провожатого, с которым он поднялся на четвёртый этаж в квартиру, купленную все Володом Пошковым 6 месяцев назад. Провожатый позвонил в дверь, дождался, пока её откроют, и вежливо удалился. Миловидная девушка провела Дронга в большой кабинет. обставленный тяжёлой итальянской мебелью и полками до потолка, заставленными книгами с золочёным тиснением. Было сразу понятно, что эти книги скорее для антуража, чем для конкретного использования. Уже появились новые типографии, специализирующиеся исключительно на обложках книг, которые подбирались в тон обоям и мебели. Мещанство не просто торжествовало, Оно победило культуру, литературу и вообще здравый смысл. Два дивана и два кресла из натуральной кожи стояли правильным квадратом внутри кабинета. У стола кресло такого же цвета, на столе копия статуэтки Родена и приборы из красного дерева с золотом. Кира вошла в кабинет, одетая в строгий чёрный брючный костюм. Было заметно, как она осунулась и похудела за последние дни. Но короткая стильная причёска, привычный затуманенный взгляд кошачьих глаз и стильный макияж выгодно подчёркивали её молодость и красоту. Она села на диван, достала пачку сигарет, положила рядом пепельницу и золотую зажигалку. Вы курите? поинтересовалась она. Нет, спасибо, ответил Дронга. Я вас слушаю, она щёлкнула зажигалкой, закурила. Ещё раз примите мои соболезнования, начал Дронга. Понимаю, как вам тяжело и как вы не хотите говорить со мной об этом преступлении, но у меня такая профессия. Я обязан найти убийцу, нанёсшего удар вашему мужу. И как вы собираетесь его найти, поинтересовалась Кира, используя все современные методы науки и практики, ответил Дронга. Скажите, вашему мужу никто не угрожал? Нет. Насколько я знаю, нет, но точнее сказать не могу. Он все дни проводил на работе, а я сидела дома. Это ваш муж предложил отмечать старый Новый год в коттедже. Ему необходимо было встретиться с нужными людьми, а коттедж идеально подходил для этого. Может, вам не сказали, но мы поехали туда не столько встретить старый Новый год, сколько устроить банкет на следующий день для очень важных персон. Пошков должен был подписать с ними большой и важный контракт. Собирались приехать французский посол, двое наших чиновников или даже трое: один министр и два заместителя министра. Вы осматривали этот коттедж до того, как его забронировать? Да, мы поехали вместе и всё осмотрели, ответила она, выпуская струю дыма. И вы выбрали себе угловую спальню? Она была самая большая и удобная, пояснила Кира. А с остальными договаривался ваш супруг? Конечно. У него были деловые отношения с каждым из них. Царь дворцов немного плохо себя чувствовал, но он тоже согласился. А Харазов был только рад этому общению. Почему рад? Он собирался уходить из своей кооперации и переходить в компанию Пашкова. Насколько я знаю, всё было уже обговорено. Вы пригласили ещё и румынского посла с супругой? Это не я их пригласила, достаточно резко ответила Кира. А сам Пошков? Можно узнать, зачем? Он хотел через румынского посла выйти на французского. Они, кажется, близкие друзья. Я точно не знаю. Но если бы от меня зависело это приглашение, я бы никогда в жизни их не позвала. Почему? Вы его жену видели, эту прошмандовку, Илону, которая давно всякий стыд и совесть потеряла. Я её давно знаю. Таких особ просто опасно пускать в свой дом. Либо мужа уведёт, либо ложки серебряные украдёт. Вам не кажется, что не совсем корректно говорить так о супруге иностранного посла? Это она сейчас стала супругой иностранного посла. А до этого была самым известным пылесосом нашего города. У неё список мужчин такой, что первый том Войны и мира позавидует, если их всех переписать, она бессовестный человек, с которым нельзя иметь дело, убеждённо произнесла Кира. И тем не менее вы оказались в одной компании, о чём очень сожалела. Вы приехали туда раньше всех? Да, я поднялась наверх, а Пошков обошёл в дом и ещё поговорил с кухаркой. О чём? Он интересовался, какие блюда будут приготовлены на вечер. Ведь на предполагаемый банкет должны были привезти блюда из города. Он заказал целую гору всякой снеди. Что было потом? Пашков встречал гостей внизу. Сначала приехали Харазов со своей Терезой, тоже цыпочка себе на уме считает себя самой умной и ловкой. Потом царь и дворцы с Виолетой. Они, кажется, официально не зарегистрированные. Нет. Они живут в гражданском браке. Старшая дочь Цередворцева не разрешает отцу жениться, боится, что его миллионы ей не достанутся. Дурочка, думает о себе и деньгах больше, чем о счастье собственного отца. А вы считаете, что её отец будет счастлив с Виолетой? Уверена в этом. Виолета чуткий человек, отзывчивый, добрый и самое главное умный. В нашем мире это редкое качество. Кира достала вторую сигарету и снова щёлкнула зажигалкой. Что было дальше? поинтересовался Дронга. Потом приехал посол со своей половиной, и они тоже поднялись в свою спальню. Последним прибыл Турелин, он был без жены, но и для него выделили отдельную комнату. Пошков поднялся наверх, умылся, и как раз тогда позвонил наш водитель. Он был внизу, ждал ещё двоих приглашённых, но не гостей. Два певца должны были выступать вечером 12-го и на следующий день. Роберт Криманов и Марик Лиханосов. Они приехали по одному и прошли в отведённые им комнаты. Вы давно их знаете? Давно, кивнула Кира. Я работала с ними. Вы, наверное, не в курсе, но я окончила Гнесинку и работала в труппе самого Наума Мовзона. Да, мне говорили об этом. Поэтому я всех знаю. А Марик вообще был тогда в танцевальной группе, молодой, худой, голова торчала на шее, словно на палочке. Мы его даже подкармливали. Это потом он переквалифицировался в певца. Деньги должен был заплатить ваш муж? Да, конечно. А кто еще? Царь-дворцов не посмеет тратить деньги без согласия своей дочери. У Харазова неприятности на службе. А румынский посол и Турелин вообще приехали на халяву. Между её внешним видом, этой обстановкой и речью была огромная дистанция, и это чувствовалось сразу. Когда вы планировали собраться за столом? Мы договорились к 9 часам вечера, ответила Кира, чтобы проводить старый год и встретить новый. Старый Новый год, как его обычно называют. Но вы спустились вниз? Да, Я пошла вниз, чтобы поговорить с Робертом Кримановым. Ему мы платили больше других. Договорились. Во всяком случае, он всегда готов был нам уступить, сказала Кира. И когда спускались вниз, никого не видели. Нет, никого. С Лиханосовым случайно не встретились? Если бы встретилась, я бы вспомнила, раздражённо заметила Кира. Я пошла к Роберту и была там несколько минут. Потом мы услышали крик, топот, затем еще один крик. Это уже кричал Турелен, и мы вдвоем побежали наверх. За нами прибежала и Лонна, потом еще кто-то, и все собрались в этой комнате. Остальное я плохо помню. Как только увидела Пашкова, сразу почувствовала себя плохо, словно провалилась куда-то. Мне даже укол сделали приехавшие врачи, чтобы я успокоилась и заснула. Она потушила сигарету и взглянула на гостя. Ещё вопросы есть? Совсем немного. Как давно вы сюда переехали? Недавно. Гостиная ещё пустая стоит. Приходится обживаться. Я читал, что здесь очень дорогие квартиры. Это в соседнем доме. Наши стоят немного дешевле. Квартира куплена на имя вашего убитого мужа? Нет. На ваше? Тоже нет. Пошков был человеком достаточно оригинальным. Он оформил квартиру на имя своей дочери, но адвокаты сказали мне, что это не принципиально, и мы сможем переписать квартиру на мое имя. Я ведь теперь его единственная наследница. Разве у него не было детей от первого брака? Были, но они уже совершенно летние, пояснила Кира. А по нашим законам, если нет завещания, они не являются наследниками. Вы знали, что Пашков хочет оформить завещание? Какое завещание? Нахмурилась Кира. О чем вы говорите? Кто вам сказал такую чушь? Он был молодой и здоровый человек. В его возрасте даже смешно думать о смерти. Одна из ваших знакомых вспомнила, что он хотел оформить завещание. Дронга не стал уточнять, что это была Тереза Харазова. Наверное, и Лонна. С ненавистью произнесла Кира. Вы знаете, как она нас всех ненавидит. Она не могла простить Пашкову, что он женился на мне, а не выбрал её. А зачем ему нужен этот пылесос? Значит, у вас были с ней конфликты? Мягко сказано. Мы давно знали друг друга. Она ведь известная охотница за богатыми мужчинами. Сначала отбила мужика у Виолетты. Они уже жили вместе, и он собирался сделать ей предложение. Готов был дать её детям свою фамилию. А она отбила его, буквально увела из семьи, но этого ей показалось мало. Он вскоре разорился, и она сразу его бросила, а потом нацелилась на Пашкова. Он как раз к этому времени остался вдовцом, богатый президент крупной компании и вдовец. Можете себе представить, что она только не делала. Но репутация её опередила. Пашков не захотел связываться с такой женщиной и выбрал меня. Теперь понятно, откуда у вас такие натянутые отношения. У нас война, открытая война, в которой иногда наступает перемирие. Эта дурочка обманула саму себя, выйдя замуж за посла. Думала, что вытащила козырного туза, а он оказался битым голым королём. Ничего. Говорят, что его переводят в какую-то африканскую страну. Хм. Представляю, как она будет там совращать африканцев. Даже забавно. Всех пыталась обмануть, а в конечном итоге обманула саму себя. Вы кого-нибудь подозреваете из гостей? Кого я могу подозревать? Кира повертела в руках пачку сигарет. Никого не хочу обвинять, хотя там были люди. которые могли испытывать к Пашкову личную неприязнь. Про Элонну я уже говорила. Наверное, её муж тоже не очень хорошо относился к Пашкову. И ещё Марек Лихановцев, который считал себя незаслуженно обойдённым гением. Добавьте ещё Турелина, постоянно тянувшего из Пашкова свои проценты. Много было всяких, но кто мог убить, я даже не представляю. Это уже вам решать. Кто теперь будет возглавлять компанию вашего мужа? Не знаю, призналась Кира. Может, предложит Харазову? Он собирался перейти в эту компанию. Адвокаты говорят, что теперь акции Пашкова должны быть переоформлены на меня, но я не уверена, что смогу ими распоряжаться. Наверное, все-таки Глеб Алексеевич, так многие и говорят. Но решать должна буду я, как фактический владелец компании. Если бы не его жена? Я бы уже сейчас дала согласие. А при чем тут его жена? Она самая близкая подруга илонный. Меня это настораживает. Таким женщинам просто нельзя доверять. Так, да, понятно. Дронгов встал. Ему было сложно выносить такую концентрацию сигаретного дыма. Спасибо, что согласились со мной побеседовать. Еще раз примите мои соболезнования. Где его похоронили? На Ваганьковском. Он купил там место для своей первой жены, рядом с ней и похоронили. Его дети не возражали, даже благодарили за это. А я решила не ревновать. Разве можно ревновать к умершим? Пусть хоть на том свете будут счастливы, если такая у них судьба была на этом. Вы ведь наверняка слышали о трагической смерти его жены. Слышал, кивнул Дронга. Вместе с ней погиб и его компаньон. Я не в курсе этих печальных событий. Кира поднялась с дивана. "Надеюсь, вы сумеете найти убийцу Пашкова", обязательно заверил её Дронга. "У меня последний вопрос. Вы знали, что Всеволод Георгиевич ежемесячно переводил большие суммы денег семье своего погибшего компаньона?" "Нет", ответила Кира. "Я не вмешивалась в его финансовые дела. Какие суммы там были?" видимо большие если он отражал их в своих финансовых отчётностях ещё раз спасибо что вы меня приняли до свидания она кивнула на прощание и дронга вышел из квартиры его уже ждал дежурный с которым он вошёл в кабину лифта как странно подумал дронга мир теней и полутеней узнаёшь столько нового и открываешь такие глубины человеческой души как это всё печально